Елена, успокоившись, с удовольствием слушала пение паломников, толпа которых не иссякала. — Как часто в такой час я бродил вокруг твоей виллы, Елена, радуясь тому, что ты так близко, — вспоминал Винченце. — А теперь мы, наконец, вместе. — Прошу тебя, позволь мне повести тебя к алтарю в первой церкви, которая нам попадется по пути. — Юноша совсем забыл. В какой тревожный час он просит ее об этом? «Не время говорить об этом», — неуверенно произнесла растерявшаяся Елена. «Мы еще в опасности. Мы на краю бездны». «Да, ты права. Я неоправданно подвергаю нас опасности, задерживая здесь. Прости. Паломники уже прошли. Нам надо продолжать наш путь», — вскочив произнес венченца Они снова продолжили спуск к дороге. Елена обернулась и в последний раз посмотрела на темную громаду монастыря. На минуту ей почудилось, что в окошке знакомой башни появился и исчез огонек. Неужели мать-настоятельница с монахинями ищут ее в келье? Страх вновь охватил ее, но это был лишь лунный отблеск. Монастырь был погружен в темноту. Наконец они достигли поворота, за которым в глубокой тени деревьев начиналась дорога, и здесь их ждал Пауло. О, сеньор, как я рад видеть вас! Я уже думал, что монахи заточили вас в свои подземелья. Я тоже рад тебя видеть, мой добрый Пауло. А где же одежда паломника, которую я просил тебя раздобыть? Пауло протянул ему плащ — в которой Винченца тут же укутал Элену. Сев на лошадей, они тронулись. Они держали путь в Неаполь, где Елена временно найдет убежище в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто. Винченцо, опасаясь преследования, решил как можно быстрее свернуть с главной дороги на Неаполь. Безопаснее будет ехать в объезд. Вскоре они достигли перевала. Перед ними было глубокое ущелье, по которому уже проезжала Елена. В этот час ночи оно казалось еще более мрачным и полным опасности. Но неунывающий Пауло лишь пришпорил лошадь и, весело покрикивая на нее, прислушивался с интересом к собственному эхо. Винченце вынужден был попросить его вести себя потише. «О, сеньор, я готов во всем вам подчиниться, но сердце мое просит песни». Ведь мы выбрались из этого, как он там называется, монастыря. мне это что? Я не был в опасности. А вот вас могли убить, покуда я отдыхал, поджидая вас и сеньорину. Что это там впереди, сеньор? Неужели это мост? Кому взбрело в голову подвесить его так высоко, под самое облака? Представляю, каково по нему ехать. Венченца посмотрел вперед переброшенный через бурный поток, неспровергающийся со скалы, закрытый с одной стороны тенью гор и облитый лунным светом с другой, он, подвешенный над пропастью, казался миражом. «Подумать только!» — воскликнул пораженный этим зрелищем Паула. «Смотрите, что делает с людьми любопытство, сеньор!» «Эти путники не побоялись ступить на него!» Винченцо сам уже разглядел на мосту фигуры людей, пересекающих его, однако испытал при этом не удивление, а тревогу. Если это паломники, идущие в монастырь, то они могут невзначай обмолвиться о том, кто им повстречался на пути. Но избежать встречи с ними не было возможности. Дорога была слишком узка, чтобы остаться незамеченными. Вот они уже благополучно сошлись с моста, и никто не свалился в пропасть. «Интересно, куда они идут?» — размышлял вслух Паула. «Сеньор, эта дорога ведет на мост, и нам тоже его не миновать?» «У меня в ушах гул от шума этой бешеной речки. Скалы, как тени, так и давят, а тут еще этот мост, сеньор. Зачем вы заставили меня молчать? Лучше бы я пел для храбрости». «Помолчи, Паула», — остановил разговорившегося слугу венченца. «Путники должно быть уже близко, хотя мы и не видим их». «Значит, эта дорога ведет к мосту, сеньор», — грустно вздохнул Паула. «А вот и они обогнули скалу и движутся прямо на нас». «Потише, Паула, это паломники», — шепнул ему Винченца. «Укроемся в тени скал, пока не пройдут». «Помни, любая неосторожность может погубить нас. Если они нас заметят и окликнут, отвечать буду я. Слушаюсь, сеньор». Беглецы теснее прижались к скале. Голоса паломников звучали все ближе. «Хотя бы...» «Слышишь веселые голоса, и то легче», — проворчал Паула. «Видимо, веселая собралась компания». «Паула, ты забыл, что я тебе сказал». — резко оборвал его Винченца. Паломники, заметив их, сразу умолкли. Лишь проходя мимо, один из них, видимо, старший, коротко поприветствовал их. Приветствие, хором повторили остальные. «Здравствуйте», — ответил Винченца. «Утренняя служба уже закончилась», — добавил он и тронул лошадь. «Но если поспешите, то успеете на вторую мессу». — сказал, не выдержав Паула, и последовал за господином. — Вы только что из храма, не так ли, сеньоры? — Не знаете ли, мы такие же бедные паломники, как и вы, святой отец, и ничего не знаем, — ответил Паула. — Доброго вам пути, святой отец, вот уже и светает. Он поторопился догнать Винченца и Елену. Винченца хорошенько отчитал его за неосторожность — «Слава Богу, все уже позади, сеньор!» — облегченно воскликнул Пауло, прислушиваясь к удаляющимся голосам паломников, запевших молитву. «Теперь из всех опасностей нам остался только этот мост. Я надеюсь, мы и с этим справимся». Они уже въезжали на шатки на стил моста, как позади послышались голоса. Их нагоняла группа паломников — возвращавшихся из монастыря. Их голоса гулко отдавались в ущелье. Елена испуганно посмотрела на Винченца, но он ободрил ее взглядом, хотя и сам встревожился, когда подумал о погоне. Но, пришпорив лошадь, попросил Елену и Паула поспешаться за ним. «Это всего лишь паломники, сеньорина», успокаивал Елену Паула, «иначе они не кричали бы так громко». Беглецы ехали так быстро, как позволяла каменистая разбитая дорога, и вскоре голоса паломников уже не долетали до их слуха. Однако Пауло, ехавший последним, оглянувшись назад, вдруг увидел совсем близко двух путников в широких плащах, следующих за ним. Прежде чем он успел предупредить об этом Винченце, те уже поравнялись с ним. «Вы возвращаетесь из монастыря, брат мой?» — спросил один из них. Винченце, услышав голос, обернулся и спросил, кто спрашивает об этом. «Всего лишь бедные паломники, утомленные трудным путем и просящие подвести их из сострадания», — ответил голос. «Как бы ни был добр и сострадателен Винченце, он отлично понимал» что сейчас не время думать о благе случайного ближнего, когда Елена в опасности. Его подозрение возросло, когда путник, не обескураженный отказом, стал расспрашивать, куда они держат путь, и попросил разрешения присоединиться к ним. «Эти горы опасны, брат мой, здесь нередко путника ждут разбойники. Чем больше людей держатся вместе, тем безопаснее». «Если вы и так устали, брат, то как вам удалось нагнать наших лошадей?» — поинтересовался Венченце. «Более того, вы уже обогнали нас?» «Это страх перед разбойниками, брат мой. Он двигал нами. Вам нечего их опасаться. Достаточно замедлить шаг, и вас нагонит большая группа паломников, которые следуют за вами. Они совсем близко». На этом он закончил беседу с незнакомцем, пришпорил лошадь, и вскоре навязчивые путники остались позади. Когда они исчезли из виду, Винченца, наконец, успокоился. Перевал был пройден, и они свернули с главной дороги на пустынную проселочную, ведущую на запад, в сторону городка Дакуило.